момент я был готов поклясться, что это Тина. «Здравствуйте», — пробормотал я. «Картина настроила меня отнюдь не на благодушный лад. Я не люблю, когда люди носят с собой оружие не для спорта, а для убийства». Но девушка была так похожа на Тину и так хороша, что мысли мои спутались. «Я видела ваш бой. Поздравляю. Это было великолепно», — сказала девушка. «Я долго колебалась, К кому обратиться? Но этот бой решил все. Вы действительно сильнейший рыцарь на планете. И только вы можете меня спасти. Она пригласила меня сесть. Я вдруг поймал себя на том, что втайне любуюсь ею и одновременно анализирую тембр голоса, походку, черты лица, движения рук. Сходство с Тиной было очень велико. Но я обнаружил и массу различий, которые, впрочем, не только не портили, но, казалось, еще больше украшали незнакомку. Я должна извиниться за старинный способ приглашения. Она смущенно улыбнулась. Но вы поймите... «Что иначе поступить я не могла. Перед тем, как назвать свое имя, я должна попросить вас сохранить этот визит и весь наш разговор в тайне Я буду с вами совершенно откровенна. Возможно, от вашего молчания зависит моя жизнь». «Вы обещаете?» «Обещаю», – выдавил я. Я ничего не мог понять и только спросил ее, нет ли у нее сестры-близнеца. Но она только покачала головой. «У меня на всей планете нет ни близких, ни родственников. Я ведь не землянка». «Я принцесса изумрудной звезды. Так наше солнце называется в наших справочниках. Мне 20 лет. Меня зовут Ганилонна. Я люблю одного человека, а должна буду выйти за другого». Она показала на правого рыцаря, который носил на поясе кинжал мирлосердие «Да, за него кавалера Руделя. А если это случится, я умру». В ее прекрасных глазах уже блестели слезы. И я понял, что дело плохо. «А вы не выходите», – посоветовал я, пытаясь обратить всю шутку. «Выходите за своего любимого, или он вас не любит». «Не смейтесь, пожалуйста», – тихо сказала она. «Это очень серьезно. Я вам сейчас все объясню». Вот что она рассказала. «Их немноголюдная планета, которая у нас появилась, по имени Звезды называют изумруд Очень похоже на землю. На ней имеется единственный материк и всего одно государство, управляемое королем, власть которого передается по наследству. На Изумрудной женщин почему-то гораздо меньше, чем мужчин. Поэтому замужество – святой долг, высшая гражданская обязанность для каждой женщины. Многовековые традиции не делают исключения ни для кого, в том числе и для королевских дочерей. А их у недавно умершего монарха Отца Ганилоны было три. По законам Изумрудной власть перешла Ганилоне, но только до замужества. Как только принцесса выйдет замуж, полновластным повелителем станет ее супруг. Увы, принцессы невольно выбирать себе мужа. Их, как драгоценный приз, разыгрывают между собой наиболее достойные претенденты. Разыгрывают? Я был попросту потрясён когда услышал это в конном рыцарском бою. И награда достается тому, кто выбьет из седла остальных претендентов. «А я не хочу за него замуж», — говорила Ганилона, ломая руки. «Я люблю другого, люблю больше жизни. А этот, этот», — она кивнула на картину и с трудом удерживаясь от рыданий, — «это зверь». а не человек, это палач, убийца, садист, я боюсь его. И я узнал, кавалер Рюдель – непревзойденный боец на копьях, мечах и топорах, который не проиграл еще ни одного поединка, который убил и искалечил несколько десятков противников в открытом бою. И как поговаривают, не меньшее число их устранился с своего пути другими способами. Я не удивлюсь, если узнаю, что смерть моего отца тоже дело его рук. Это страшный человек, и он давно домогается меня. Я потому и скрылась сюда, на землю, чтобы спастись от него. Но он нашел меня и тут. «Ну уж здесь-то он не заставит вас выйти за него», – сказал я. «Оставайтесь на земле, вызовите своего любимого и живите на здоровье». Сдалось вам это царство. От него, по-моему, одни неприятности. У нас же наследственная власть. И вдобавок нехватка женщин. Поэтому я обязана выйти замуж. А если я откажусь, меня убьют. Власть перейдет к средней сестре. И все начнется с начала. «Как это убьют?» – не поверил я. «Дикость какая! Разве можно взять и убить человека? Да и как они это сделают? Мы же можем просто закрыть ВП-станцию, и никто не сумеет попасть на землю». «Поздно!» – прошептала она. «Они уже здесь!» И она поведала мне историю своего неудачного бегства. «Я была первая, кто покинул планету. Отец очевидно понимал, что мне грозит опасность, и отправил сюда». Но потом он умер. Или его убили. Мне сообщил об этом художник Литур, преданный нашей семье человек. Он и написал вот эту картину, когда я ездила на похороны отца. Потом я вернулась, а вскоре приехал он и привез законченную картину. И вдруг исчез. Я забеспокоилась, стала узнавать, не вернулся ли он. Но диспетчерская ВП связи ответила, что никто на изумруду не возвращался, наоборот. Оттуда приехали на землю 10 человек, и я знаю зачем, чтобы у меня убить. Ее голос упал почти до шепота. Я думал, что девушка чересчур нервничает, и постарался ее успокоить. Но тут наш разговор был прерван появлением робота. «Прошу меня извинить», – сказал он, – «но дело не терпит отлагательства». Он вышел на середину комнаты, широко раскинул руки и сделал полоборота на пятку. Я посмотрел на него с недоумением, а он двинулся к стене, где висел мой плащ. И стал внимательно его осматривать. Потом снял с него что-то и приблизился к нам. — Посмотрите, — сказал он, протягивая какой-то шарик. Я взглянул на шарик и вспомнил. — Да, это вишневая косточка. Тот сорванец стрельнул ею в меня. — Внутри этой косточки, — возразил робот, — находится передатчик, который транслировал весь ваш разговор, пока я не запеленговал и не заглушил его. — Вот видите, — прошептала девушка, — это они. Я не успела вам сказать, что получила письмо с требованием вернуться и сразу сменила квартиру, но они меня выследили. Робот сдавил пальцы, и косточка лопнула. Да, это был передатчик. Изнутри выскочила крохотно-спиральная антенна. Я оторвал ее и с омерзением отбросил. «Скажите, Ганилона, а у вас не принято отречение от престола или что-нибудь в этом роде? Может быть, тогда Рудель оставит вас в покое?» Я уже думал об этом. Но ведь дело не только во мне. Отрекусь я... Он станет домогаться моей сестры. И результат будет тот же. Он станет королем. А это ужасно. Мне просто страшно подумать, что станет с моим народом, если Рудель и его шайка захватят власть. А у этого Руделя много сторонников». Рудель принадлежит к цвету нашего дворянства. У нас их называют кавалерами. Но кавалеры никогда не были реальной силой. Это богатые бездельники, которых интересуют только развлечения Пожалуй, его главная опора – это Черный Совет, о котором я, увы, ничего не знаю. Могу только догадываться, что эта организация создана за правилами промышленного комплекса и выполняет функции тайной полиции. А Рудель – глава Черного Совета. Так ваше изумрудное индустриальное государство? А я подумал было, что у вас милая феодальная монархия. А во главе добрый дедушка король. Боюсь, что ничего похожего вы не увидите. Мне больно так говорить, но после того, как отец направил меня сюда, я начала подозревать, что король на нашей планете фигура номинальная, а истинная власть принадлежит кому-то другому. И сейчас настало время, когда истинный властитель решил выйти из тени. Смерть отца открыла ему дорогу. Значит, нам остается... Да, остается только одно. Победить Рудяне. Деля в открытом бою, и вы сумеете это сделать». «Ну, тогда я буду обязан жениться на вас?» – спросил я полушутя полусерьезно. «Нет». «Вы всегда можете отказаться. Мужчинам дано такое право». Я взглянул на изображение кавалера Руделя. Судя по всему, это был прекрасный боец, который к тому же не уступал мне ни в росте, ни в весе. Но конь у него был жидковат и не годился против моего боезета. «Да, неплохо было бы сойти с этим кавалером на копьях и посмотреть, как он будет лететь из седла. Но если я откажусь от вас...» Все претенденты снова предъявят свои права. Нашими обычаями это запрещается. Значит, им придется остаться в холостяках. Нет, они могут сражаться за моих старших сестер. «Как старших?» – переспросил я. «Разве вы не самая старшая?» «Нет, я моложе их. У нас власть переходит к младшему из наследников». «Ничего не понимаю. Чем это вызвано?» Девушка вздохнула. «У нас очень короткая жизнь», – тихо сказала она. «Мужчины живут 40 ваших лет». женщины тридцать. Чем младше правитель, тем дольше он правит. Я буду жить еще десять лет, а потом умру сразу, без боли и без мучений. У нас все так умирают. Но почему? Почему? Чуть не закричал я. То, что она говорила, было чудовищно. Не могут, не должны умирать люди в самом расцвете сил. Я попросту не могу поверить, что где-то во вселенной существует такая нелепость, подлая гримаса природы, генетики, наследственности или не знаю чего еще. Так угодно кресту, тихо ответил девушка что что вы сказали какому еще кресту почему угодно я не знаю но наша жизнь и смерть во власти креста а он всем дает равную жизнь и равную смерть глава 4 финал малого спора утром едва я успел опустить пятки на ковер гусев высветился во весь экран и с места в карьер атаковал меня сотни вопросов где я был что делал куда хочу пойти буду ли участвовать в большом споре а От первых вопросов я отшутился, сказав, что меня похитили влюбленные болельщицы, а к спору давно готов. «Так что же ты рассиживаешь?» – возмущенно завопил Пашка. «Уже восемь, а ты только глаза продрал. Сегодня же спор Кузнецов, а мы с Тиной придем болеть за тебя». Действительно, я совсем позабыл, что сегодня начинается финал малого спора, который в конечном итоге определит участников большого спора. «Сделай сам». Так когда-то давно называлось это увлекательное состязание, охватившее миллионы людей. С тех пор, как машины стали делать абсолютно все, что необходимо человеку, причем в любых количествах, проблема свободного времени стала необычайно острой. Началось это несколько сотен лет назад. И наше поколение знает об этом, что происходило тогда, только по книгам. Я читал, например, что многие серьезные ученые, а также большие группы населения, выступали против дальнейшего сокращения рабочего дня, который тогда снизился до 4 часов. А кое кто даже ратовал за его увеличение. На основании тестов, таблиц психоанализа, социологических и социометрических исследований и прочих проверенных и непроверенных методов доказывалась неизбежная деградация общества, лишенного заботы о хлебе насущном и избавленного от трудов праведных. Группа энтузиастов призвавшие людей совершенствоваться в ручном труде для изготовления кустарных и, откровенно говоря, никому не нужных вещей. Долгое время оставалось незамеченной. Но когда выставку их работ показали по всемирной сети телевидения и миллиарды людей, у которых была масса свободного времени, вдруг увидели великолепные чаши, кувшины, кружева, украшения, модели древних кораблей, мебель, музыкальные инструменты, изготовленные вручную, и, главное, увидели, как это делается, началось что-то необыкновенное». Общества, кружки, союзы, объединения любителей самоделок вырастали как грибы после дождя. И что самое удивительное, не распадались. Люди, привыкшие получать все или почти все путем набора нужного кода на шифраторе сети снабжения, вдруг поняли, как это прекрасно изготовить вещь своими руками. Полустихийно возникли конкурсы умельцев, которые как лавина вовлекли в свою орбиту новые миллионы людей. Через сотню лет название «Сделай сам» почти забылось. И всепланетный конкурс получил громкое и гордое название «Большой спор». Победителю не полагалось никаких наград, ни грамот, ни медалей. Наивысшей наградой было сознание, что ты сам вот этими руками сделаешь вещь, которую сейчас любуются 92 миллиарда человек на 143 планетах. Малый спор… был практически состязанием по профессиям. Он не знал никаких ограничений, кроме единственного. Участникам малого спора запрещалось использовать какие-либо механизированные и автоматизированные инструменты. Отверстие приходилось сверлить ручной дрелью или пробивать зубилом, клепать простым молотком, обрабатывать изделие вручную напильниками, наждаком, алмазной пылью, пастами. Никаких электронных пил, лазерных сверлилок, И высокочастотной сварки. Никаких импульсных полировок, анодно-молекулярных резаков. Все только своими руками, своим потом, своими мозолями. Я участвовал в малом споре кузнецов уже не раз. Мой меч, которым я срубил плюмаж рыцаря леопарда, был выкован собственноручно. Это был прекрасный боевой меч с булатным клинком. Мне пришлось больше года рыться в трудах древних металлургов Аносова, Бардина, Аванисиана и других месяцами дневать и ночевать в кузницах. Я перепортил уйму металла, пока владел всеми секретами выплавки, ковки, закалки клинков. Но теперь мои клинки перерубали с одинаковой легкостью тончайший платок подброшенный воздух и железный пруд в два пальца толщиной. Будь у моего противника обычный меч, я разрубил бы его одним ударом. Но он бился со мной таким же булатным мечом, который я подарил ему месяц назад. По кодексу конных рыцарей бой мог вестись только равным оружием. Теперь я хотел сделать еще один меч для олимпийских игр, поэтому изучил чеканку, золочение, фенифть, гравировку по металлу, инкрустацию, ювелирное дело. Я хотел, чтобы это был не только боевой, но и парадный меч. Я назвал его старинным именем Экскалибур, рыбящий железо. В дом техники я приехал гораздо раньше, чем мы договорились. В Дом техники я приехал гораздо раньше, чем мы договорились. И долго болтался у паркинга, поджидая Гусева и Тину. Нет, Тину и Гусева. Мне очень хотелось увидеть, как они приедут. Вместе или порзи. Будут ли идти под руку. Я вспомнил. каким сухарем держался с ней на занятиях и проклинал себя за то, что раньше не рассмотрел эту удивительную девушку. Интересно, что она нашла в рыжем, растрепанном гусеве, который, пожалуй, ниже ее роста. Тут рыжий, растрепанный гусев хлопнул меня по плечу, а позади него смеялась Тина. Я все-таки прозевал их приезд. Я смотрел на них, этих самых близких и дорогих мне людей. Дорогой моей бабушки с ними не был И мне тоже стало весело. Мы стояли и смеялись, сами не зная почему. И проходившие мимо люди тоже улыбались, глядя на нас. И волны хорошего настроения растекались вокруг все дальше и дальше. Потом мелодичный перезвон позвал нас нуд. Начинался финал малого спора. Я надел свой комбинезон с литерами участника и стал у верстака, где лежал почти новый экскалебур. Верстак, верстак, напоминавший сказочную птицу, был сделан словно специально для меня. Узкая длинная полка из какого-то легкого серовато-серебристого сплава, покоилась на изящно изогнутой ножке, которая вверху превращалась в подобие лебединой шеи. Там, где полагалось быть голове, находилась автоматическая кассета, которая сама выдвигала нужный инструмент. Два я протягивал рук, я коснулся пальцем зажимов, и они намертво схватили меч, а два яркие глаза осветили рабочее место. Мне понадобилось совсем немного времени, каких-нибудь 40 минут, чтобы доделать мелочи. По заполненным людьми залу бесшумно скользили телекамеры. Одна из них подъехала ко мне и заглянула через плечо. Другая уставила свой глаз от соседнего верстака. Я как раз вставил в оправу большой рубин, венчающий рукоятку, и стал снимать с клинка промасленную пленку. Меч засверкал под цветом Юпитеров, когда я стер с него остатки смазки и стал протирать замшей. Я нажал кнопку на верстаке, и надо мной вспыхнула красная звездочка, означающая, что работ Окончено. Сверху с галереи для зрителей раздались аплодисменты. Это старались Тина и Павел. Меня окружили судьи. Меч переходил из рук в руки. Что-то говорил диктор телевидения. Тина взмахнула рукой и ко мне на верстак упала красная роза. Я засунул ее в нагрудный карман комбинезона и тут же с ужасом услышал. что диктор рассказывает обо мне. Вы все видели вчера блистательную победу рыцаря Черной Башни над рыцарем Леопарда. Победитель этой схватки сейчас перед вами. Его зовут... Я не дал ему закончить. Быстро шагнул вперед и накрыл микрофон ладонью. Уж эти мне телекомментаторы. Если бы он успел брякнуть мое имя, мне завтра не было бы прохода от болельщиков и болельщиц. Эта восторженная толпа страшное дело. Меня, конечно, растерзают на части. Но покоя и днем, и ночью... Я лишусь на полгода, не меньше. Поэтому мы все выступаем под девизами и псевдонимами. А этот проныра разнюхал где-то обо мне и чуть не ляпнул на весь белый свет. Я нежно улыбнулся диктору. выдирая микрофон из его рук. И незаметно для всех сильно наступил ему на ногу. Он подпрыгнул и выпустил микрофон. «Разрешите, уважаемые телезрители, остаться для вас только рыцарем черной башни», сказал я, улыбаясь телекамере. «Я пока не спешу раскрыть свое инкогнито. Извините, что пользуюсь этим своим правом. Надеюсь, что снова мечом в руках я держу не одну победу на Галактических Олимпийских играх». Я вежливо вернул микрофон его хозяину и взял в руки Экскалибур. «А правда, что с такими «При чем вы можете развалить надвое человека?» – спросил меня комментатор. Он явно разозлился на мою выходку. Я от злости не сумел придумать вопроса умнее. «Да, конечно», – ответил я, безмятежно улыбаясь. «Позвольте начать с вас», – и я поднял меч. Кругом засмеялись, а красный, как рак-комментатор, на всякий случай попятился. Сверху мне махала и улыбалась Тина, и я почувствовал вдруг огромный прилив сил. «Смотрите», – крикнул я, – Искочил на верстак. В сиянии Юпитеров меч, как пропеллер, описал в моих руках вертикальный круг. Все смотрели на меня выжидательно. Никто не обратил внимания на легкий удар и на то, что перед моими ботинками на верстаке появилась откуда-то поперечная черта. «Ну и что?» – спросил кто-то недоуменно. Тогда я засмеялся и спрыгнул на пол. И от этого толчка разрубленный мной верстак развалился на две части. Глава 5. «Меня приглашают в дом без окон». За последнюю неделю я несколько раз встречался с Ганилоной. Надо было обсудить множество деталей, получить от нее документы на право посещения изумрудной, потренироваться в языке. Их единый звучал для нас архаично, и мне пришлось на чаи провести с гипнопедом, разузнать о ритуале рыцарских сваток Кроме того, я должен был пройти курс прививок и сделать зачет по самопомощи, обязательный перед посещением других планет. С удивлением я узнал, что, что на изумрудно существует денежная система. Об этой непременной особенности первобытной цивилизации я совершенно позабыл. С деньгами обращаться не умел. «Не смущайтесь, Алексей!» – подбадривала меня Ганилону. «Я снабжу вас достаточной суммой, и кроме того, вы сможете обратиться там к верным людям. Я расскажу, как это сделать». Да, кстати, вы не будете возражать? «Если я дам вам провожатого», и она показала на робота. «Он просто напичкан разнообразнейшими сведениями об изумрудной». Тот вежливо наклонил голову и сказал, «Я буду польщен, если сумею оказаться вам полезным». «А что вы умеете?» – спросил я с сомнением. «Не беспокойтесь». Я сделан надежным и рассчитан на самые неожиданные ситуации. Я сильнее любого человека. Не нуждаюсь в еде, питье, в атмосфере. Хорошо вооружен. Имею радиосвязь. Знаю приемы первой помощи. Разбираюсь в технике. мею производить многие ремонтные работы, могу служить транспортным средством, энергией заряжен на полтора года. Кроме того, я ничего не забываю, никогда не сплю, вижу в темноте, могу служить переводчиком 40 языков, а также расчетчиком, справочником по основным разделам науки и техники. Довольно-довольно, замахал я руками. Вы меня убедили. Буду рад иметь такого спутника. Но только скажите, пожалуйста, как я должен вас называть? У вас есть какое-нибудь имя, номер или позывные? Называйте меня, Петрович», — сказал робот. «Мы, роботы, все считаем себя сыновьями нашего изобретателя, Петра Ивановича Федосеева, и любим, когда нас называют Петровичами». «Так, вы любить умеете, Петрович?» — не держался от вопроса. «Да, умеем», — серьезно ответил тот, — «в тех пределах, которые доступны высшим машинам». «Ну-ну», — пробормотал я, — «значит, будем знакомы. Зовите меня Алексеем и предлагаю перейти на «ты». И я протянул ему руку». «Согласен, Алексей», – ответил тот. «Мы обменялись рукопожатием. Я впервые в жизни пожимал руку роботу и очень удивился, что она оказалась самой обыкновенной, может быть, лишь Чуть-чуть более твердая, чем у меня. По моим представлениям, рука механического существа должна была напоминать клещи. «Петрович, а ты действительно очень сильная?» – спросил я. Робот взял стоящую у на кочергу. «Ты можешь ее сломать?» – спросил он. Кочерга была отштампована в высокочастотном поле эстерилакса, и сломать ее не смог бы и слон. Вот если ударить по ней экскалибуром, тут у меня от удивления глаза полезны на лоб. Робот рожал кулак, и на пол упали две половинки кочерги. Я только развел руками. «Да, Петрович, с тобой будет не страшно в любых переделках», — сказала серьезно. «А вам, Ганилона, я сделаю другую кочергу из настоящего железа». «Я буду этому очень рада», — улыбнулась принцесса, скидывая на меня свои огромные глаза. Взмах ее ресниц напоминал трепетание крыльев бабочки. Когда она заглянула мне в глаза, меня словно жаром обдало. Чтобы не выдать себя, я наклонился, чтобы собрать остатки кочерги. «Нет, до да чего же она похожа на Тину? Вечером мы с бабусей распивали чаи. На столе пел самовар. Правда, не старинный, с огнем и дымом, а стилизованный, аккумуляторный. Бабушка дула на блюдце и косила глаза на какую-то очень древнюю и дряхлую книгу, время от времени осторожно перелистывая желтые страницы. «Что ты читаешь?» – спросил я. «О, это замечательная книга. Я разыскивала ее лет сорок. Его с трудом нашла в одной частной коллекции. эта книга «Малаховец». С гордостью возвестила она. «Слышал? Конечно, конечно!» С энтузиазмом ответил я. «Как же можно не слышать? Книга бытия, книга экклезиаста, книга малаховец — это же основа человеческой культуры!» И я продекламировал. всему свой час, и время всякому делу под небесами, время родиться и время умирать, время насаждать и время вырывать насаждение, время убивать и время исцелять». «Ну вот, понесло тебя!» — пропурчала бабушка, отрываясь от книги. «Если не знаешь, так и скажи!» «Вши с не слыхал!» – сознался я, заталкивая в рот огромный кусок хлеба с вареньем. «Кто же этот Малаховец? Пророк или философ?» «Елена Малаховец была замечательная русская женщина, жившая где-то в XIX веке. Она принесла человечеству больше пользы, чем сотни философов вместе взятых. Она научила людей, как надо вкусно готовить». «Что? Что?» Да, она написала прекрасную поваренную книгу, вот эту самую, которая выдержала десятки изданий. Если бы не она, многие уникальные рецепты русской кухни пропали бы бесследно. Вот слушай, уха из стерляди с шампанским. Ты пробовал хоть раз такую? Цыплята, фаршированные малороссийским салом. Яйца выпускные под соусом. Или вот, гренки с мармеладом и с черносливом. Это специально для тебя. «Ты же у меня сластена. На днях тебе сделаю». «Ого!» – сказал я. «Только я бабусь уезжаю. Опять на сборы? Или, может быть, в Гималайе?» «При тут Гималайя?» – буркнул я. «Пожалуй, это было бы единственное место во Вселенной, куда бы я предпочел сейчас ехать. Я отправляюсь на Изумрудную». «Это что, какой-нибудь спортлагерь?» «Нет, это планета». «Значит, в космонавты записался». Она о чем-то задумалась и вдруг сделала совершенно неожиданный вывод. «Женить тебя надо, голубчика». «Бабушка, при здесь женитьба? У меня и девушки-то нет». «И не будет никогда, если и дальше станешь от них прятаться». «Да разве это девушки?» «Ах, рыцарь! Ох, рыцарь!» Других слов они не знают. Истерички какие-то. «Им все равно, что я, что Байзет. Лишь бы знаменитость». «Зачем ты говоришь неправду?» иры была очень умная, начитанная, серьезная девушка. К тому же красивая. И не такая болтушка, как некоторые. «Да». Из нее и слова нельзя было вытянуть. «Да, Алексей, нет, Алексей». Вот и весь ее разговор. Я с ней целовался и чуть не зевал. «Ну ладно, забудем про нее». «А чем плоха Тина? Неужели она тебе тоже не нравится?» «Я постарался спрятаться за самоваром». «Ах, бабушка, ну что ты говоришь? Тина подружка моего товарища, моего тренера. Она дружит с ним больше года. Причем тут я? Вот-вот». «И я то же самое говорю. Год дружит. И еще 10 лет будут дружить. А может и 20». Твой Гусев хороший человек, хоть и пустой, но эта девушка не для него. «Почему это, Павел, пустой?» – громко возмутился я, обрадовавшись возможности переменить тему. «Ты же знаешь, какой это замечательный товарищ. Да он руку даст отрубить за меня. Насчет руки или ноги не знаю. А что парень, он не настоящий уверенным. А ты тебе не нравишься. Вот тут уж я готова дать руку на сечение Бабушка уверенно сворачивала разговор на свое. Мне было приятно слышать то, что она говорит о тени. Но обсуждать эту тему ни с кем не хотелось. К тому же бабушка явно преувеличивала. Следов интереса э, к своей особе со стороны Тины я не замечал. А вот нападки на Гусева меня серьезно разозлили. Ты разве забыла, что он спас меня на яблоневом хребте? У меня кочнили руки, и самое большое, минут через пять я загремел бы вниз, а Павел пошел ко мне без страховки, не дожидаясь остальных, рискуя свалиться тоже. Потому что знал, я долго не продержусь. Так я не говорю, что он злыдень какой-нибудь. Просто не тот он человек, с которым тебе надо дружить. Бабушка, я же тебе, друзей не выбираю, ляпнул я, не подумав. Это было очень грубо и невежливо. Бабушка обиделась, поджала губы и замолчала. Чай мы допили в полной тишине. И только когда я встал и буркнул «Спасибо», она сказала, «Тебе какой-то конверт прислали». Это было приглашение явиться к Верховному комиссару Звездного Совета. Стоэтажная башня Звездного Совета была самым высоким зданием столицы. Возвели ее 200 лет назад, когда архитекторов охватила очередная лихорадка новаторства. Здания шары, здания деревья, здания зонты, здания пирамиды были уже пройденным этапом. Новым увлечением стали здания без окон. Строить их дешево, рационально, быстро, так уверяли авторы проектов. Телекраны во всю стену прекрасно заменят окна. И видеть в них можно будет... Не изо дня в день одно и то же, а любой пейзаж по выбору. Море, горы, лес, Ниагару, Сахару. Были даже запущены специальные пейзажные спутники, которые транслировали по 40 каналам 40 разных пейзажей с ветром, птицами, восходами и закатами. Постепенно число пейзажей довели до полутора сотен, включив в них морское дно и марсианскую пустыню. Но мода на хелиокна быстро прошла. Жить среди идентифицированных стен – Мало кому понравилось. Издания без окон потихоньку переделали в обычные. Теперь их осталось совсем мало. В основном административные. Издание Звездного Совета было среди них самым известным. В вестибюле меня встретила очаровательная бладинка в голубой униформе. Я показал ей приглашение. Она сразу засуетилась, стреляя в меня красивыми глазками. «Я знаю про вас. Меня предупредили, что вы придете. Верховный комиссар вас ожидает». Она сказала несколько слов в микрофон, приколотые к ее ферменной блузке вместо брошки. «Разрешите вас проводить». Она так таращила на меня глаза, словно я был, по крайней мере, о двух головах. И все о чем-то щебетала. А в кабине лифта она вдруг спросила. «Скажите». Вы действительно рыцарь черной башни? Я видела вас на малом споре и запомнила. Меня зовут Виола. Можно мы теперь будем знакомы? Я так люблю конный спорт. Не пропустила ни одного соревнования. Ах! «Нелегко тебя возьми». Я оглянулся, но из лифта выскочить было невозможно. Конечно, она прочитала в приглашении мою фамилию. И теперь начнутся записки, букеты, вздохи, охи. «Да как же ее занесло ее в этот дом техники?» «За кого же вы болели на малом споре?» Спросил я с отчаянием, глядя на световое табло, цифры на котором словно заснули. «Уже скорее бы доехать». Я сама участвовала в споре. Я сделала тот самый верстак, который вы разрубили». К счастью для меня, лифт наконец-то дополз до 90 этажа, и мы вышли. «Вы сделали замечательный верстак», — сказала серьезно. «На нем очень удобно работать. Через неделю-две я вернусь, и мы вместе починим его». В кабинете мне навстречу из-за стола поднялся высокий седой человек, которому я с первого взгляда почувствовал расположение. Ему было лет 140-160. Комиссар Фаркаш представился он и предложил сесть. я с интересом огляделся почему то я думал что встречу в этом здании это такие технические сверхмодерн автоматическую мебель киберсекретарей шкаф автоматы которые сами подают документы все казалось гораздо проще Стол и кресло были обычные. Папки числом не больше десятка стояли на самой простой полке. А из техники я заметил только стандартный экран глобальной связи со стандартным же пультом. И во всех окнах, знаменитых телеокнах, виднелись только пейзажи Москвы. Такие, какие они должны выглядеть с 90 этажа. «Вы скоро отбываете на изумрудную», – сказал Фаркаш. «Вот разрешение на ВП-перелет». Он протянул мне листок бумаги. «Вас будет только двое?» да Я и Робот Петрович, ну и конечно немного вещей. Вы знаете, что вы первый человек, получивший разрешение посетить Изумрудную? Это я знал, мне сообщило об этом ганилоном Вот по этому поводу я хотел с вами поговорить, но, во-первых, вы знакомы с системой ВП-перелетов, только в самых общих чертах. Тебя сажают в кабину, а потом раз и ты уже на другой планете. Сразу видно, что вы никуда не летали, улыбнулся Фаркаш. Как-то не приходилось. О причине своей нелюбви к внепространственным перелетам я решил промолчать. Кроме того, мне очень некогда. Я ведь преподаю в институте, веду исследования, У меня несколько аспирантов. Потом тренировки, соревнования, малый спор, большой спор. Словом, все как у людей, кивнул головой комиссар. Но сейчас я расскажу кое-что вам об Изумрудной. Изумрудную открыли лет 50 назад. Разведчики высадились на планету и попытались вступить в контакт с населением. Вначале все шло довольно мило, но потом появились представители центральной власти и дали понять, что дальнейшее общение нежелательно. Их соблазняли торговля, обещали всякую помощь, лекарства, развитие турии. туризма, власти были непреклонны. Пришлось убраться, не салонно нахлебавшись, и даже не выяснив, откуда и когда взялись на изумрудные обитатели. Они явно были мигрантами Земли, даже разговаривали на едином языке, правда устаревшим. Видимо, планета была колонизирована кучкой беглецов еще в период создания союза коммунистических республик, по времени совпавший с первыми звездными рейсами. Разведчики подвесили на стационарной орбите ВП-станцию, а на планете оставили кабину для связи со станцией Это было единственное, на что удалось получить разрешение. И все эти годы никто ими не пользовался. Теперь представьте себе ситуацию. Почти полвека. На наши регулярные вызовы никто не отвечает. Услугами станции никто не пользуется. 50 лет дежурные смены на спутнике изнывают от безделия. И вдруг изумрудная заговорила. Просят отправить на землю пассажира. Указывают, когда его забрать. Ребята рады. Они сажают гриф. Тютелька в тютельку, куда следует. И видят конное войско с копьями и мечами, провожающие оценки. Очень хорошенькую девушку. А по углам посадочного квадрата они видят четыре вышки. И им без бинокля видно, что на вышках сидят здоровенные верзилы с лучеметами. и держит все это рыцарство и их самих под прицелом. Они, естественно, девицу забирают, а на земле выясняется, что она наследная принцесса Изумрудной и приехала к нам учиться. Король ее батюшка прислал с ней слезную грамоту в наш совет, из которой мы поняли, что он просит получше охранять его чадо, потому что ему... Королю, то есть. Кажется, что чаду может угрожать опасность. Мы даем принцесса сторожа робота высшего класса, снабдив его сторожайшими инструкциями. Но принцессу никто не беспокоит, никто и не угрожает. Да и кто может это сделать, если с изумрудной не выезжала больше ни одна душа? Потом нас просят забрать королевского посланца. Мы это делаем. Он приезжает к принцессе, и та в слезы. Оказывается, умер ее отец. Она едет его хоронить. Потом возвращается... К ней снова приезжает тот же самый Летур. Все идет естественным путем. И тревоги не возбуждает. А потом началось. На спутнике вызов за вызовом. То двое, то трое, то сразу пятеро. Тут мы, конечно, слегка промахнулись. Надо было четко знать, кого мы везем, куда и зачем. Но поймите... У нас не было никаких причин для тревог или подозрений, ну никаких. Приезжие с изумрудной высадились на земле и расползлись кто куда. Потом, когда мы сподхватились, мы их быстро нащупали, потому что они все-таки очень выделялись среди наших людей. Нет, не одеждой, они тут же переоделись, а речью, а еще больше